Мы не нашли никого, кто видел Перкинса, проходящего через Дарли, однако отыскали аптекаря, который обслуживал его в Уилверкомбе. Он говорит, что Перкин зашёл к нему в 11 часов, что даёт ему достаточно времени, чтобы быть Дарли в час 15. У Перкинса сейчас скверное состояние, и его нельзя допрашивать. Также мы виделись с Ньюкомбом, фермером который подтверждает, что в пятницу утром лошадка скиталась по берегу. Он также говорит, что она паслась на поле, и с ней было всё в порядке, когда в среду туда спускался человек. И он совершенно уверен, что сама она не смогла бы пролезть в пролом во ограде. Но с другой стороны, естественно, никто не может упрекнуть его за то, что он не обратил на происходящее особого внимания. Конечно, я думаю сходить и повидаться с этим фермером. Тем временем Мисс Вейн займётся этим проклятущим шифром и проверит все помеченные слова, не так ли? Ну, если хотите, благородная женщина. Вот будет забавно, если мы продвинемся вперёд официально в расследовании. Надеюсь, Велдоны не готовятся к переезду. Нет ни малейших признаков. Но я совсем не видел их с похорон. Генри, похоже, несколько неприветлив. Наверное, он не может отправиться после этого эпизода со смеей. А его мать? И что? О, пустяки! Кажется, она пытается выведать свежие новости у Антуана. Неужели? Да, Антуан переполнен сочувствием. Удачи ему в этом. Ну, всего хорошего. У имси съездил Дарли, побеседовал с фермером и попросил одолжить ему гнидую кобылку и уздечку. Мистер Ньюкомп не только очень сердечно позволил взять лошадку, но и выразил желание сопровождать Уимси, чтобы понаблюдать за экспериментом. Сначала Уимси это не очень-то понравилось. Однако поразмыслив, он решил поглядеть, какую пользу он сможет получить от фермера. Он попросил этого джентльмена оказать ему любезность поехать впереди него к утюгу и отметил время его передвижения. А также спросил, видно ли было его самого во время поездки. Фермер, подмигнув, высказал предположение, что сбежавшая лошадка и трагедия на утюге некоторым образом взаимосвязаны, и охотно согласился помочь. Забравшись на упрямую белую лошадь, он отправился вдоль берега. А тем временем Уимси, взглянув на часы, намеревался немедленно выехать за фермером следом на гнитой кабылке. Лошадка приблизилась к Уимси с удивительной быстротой, несомненно связывая Уимси в своем простеньком лошадином уме с овсом и была немедленно пойманной. Пролом в ограде с разрешения фермера проделали снова, и Уимси, взнуздав лошадку, проехал через него и пустил ее легким галопом. Лошадка, хотя и поскакала с достаточной готовностью, как он и ожидал, но не с исключительной скоростью. И с этого момента ее продвижение было направлено к воде и к тому же сопровождалось шумом. Когда Уимси ехал, он все время смотрел вверх на скалы. Никого и ничего не наблюдалось в поле его зрения, если не считать нескольких пасущихся животных. Дорога была скрыта от постороннего взора. Уимси быстро доехал до коттеджей и после начал сматриваться в поисках расщелины, обнаруженной констеблем. Он увидел её, когда подъезжал к ней через упавшие камни и обломки ограды наверху, и тут лорд Питер посмотрел на часы. У него ещё оставалось немного времени. Осматривая берег, он увидел, что утёк хорошо наблюдается, как, впрочем, и фермер Ньюкомб, расположившийся на нём. Он сидел на тёмной глыбе в расстоянии мили от уимси. Лорд Питер покинул расщелину, чтобы осмотреть её повнимательнее на обратном пути, и подстегнул лошадку. чтобы она двигалась побыстрее. Та энергично отреагировала, и они проделали последнюю милю аллюром. Возле них плескалась вода. Теперь Уимси мог четче разглядеть фермера. Тот привязывал свою белую лошадь к знаменитому рым-болту и стоял на скале, добросовестно глядя на часы, подсчитывая время. Все это произошло перед тем, как они приблизились к скале. Но внезапно гнедая кобылка казалось, что-то осознала. Она подскокала так, словно в неё выстрелили, задрав кверху голову и развернувшись с такой силой, что у имси от толчка резко пригнулся к её шее, чтобы уберечься от падения. У имси ввинзил колени в бока лошадки и силой натянул поводье. Но, как и у большинства фермерских лошадей, у неё был очень крепкий род, и уздечка произвела на лошадку слабое впечатление. Она отбивалась Рвалась обратно, стоя на месте, словно позади нее находился сам дьявол. Уимси цинично сказал себе, что недоценил ее скоростные возможности. Жестко впился ей в холку и с силой натягивал по воде левой рукой, так, чтобы повернуть ее голову к морю. Вскоре поняв, что довольно трудно сопротивляться такому решительному натиску, лошадка медленно побрела вперед, косясь по сторонам. Благослови и сохрани тебя, моя девочка, ласково произнёс Уимси. Что же с тобой случилось? Лошадка тяжело вздыхала и вздрагивала. "Ну ничего не поделаешь", сказал Уимси и успокаивающе похлопал лошадку по потному загривку. "Ты же знаешь, никто не собирается причинить тебе зло". Лошадка встала довольно спокойно, однако продолжала дрожать. Ну-ну, полна тебе, проговорила Имси. Она ещё раз повернула голову в направлении утюга и тут узнала приближающегося на белой лошади своего хозяина. Боже милосердный, воскликнул мистер Ньюкомб. Да что с ней случилось? Мне показалось, что она пыталась скинуть вас? Ничего, себе проехались, верно? Должно быть, что-то её напугало, сказала Имси. Она когда-нибудь бывала здесь прежде? Нет, как мне известно. А вы не махали руками или что-нибудь в этом роде? Нет, я смотрел на часы, и вот чёрт, меня побери, если я совсем не забыл, когда я это сделал. Я даже растерялся от её испуга. Всё так внезапно? Может быть, её когда-нибудь напугали? До да прежде с ней такого и ни разу не было. Странно, заметил Имси. Ну, попробуем ещё раз. Держитесь позади нас, и мы узнаем, не вы ли напугали её. Уимси заставил лошадку бежать мягкой рысью по направлению к скале. Лошадка двигалась вперед беспокойно, мотая головой по сторонам. Затем, как и прежде, она внезапно остановилась и так и встала на месте дрожа. Они несколько раз попытались ее сдвинуть, льстиво уговаривая и подбодряя, но тщетно. Она не собиралась идти рядом с Уимси, даже когда он слез с нее и мягко направлял. Она наотрез отказывалась сдвинуться с места, стоя на трясущихся ногах, словно прикованных к песку, вращая белыми и полными ужаса глазами. Из чистого милосердия к ней Уимси с фермером отказались от своей попытки. «Черт меня побери!» — сказал мистер Ньюкомб. «И меня тоже!» — откликнулся Уимси. «Что могло так на нее подействовать?» «Мне кажется, я прекрасно знаю, что нашло на нее», — сказал Уимси. «Однако все равно нам лучше отправиться обратно». Они медленно поехали по направлению к дому. У имси не осталось осматривать трещину в скале. В этом не было необходимости. Теперь он точно знал, что произошло между Дарли и скалой Утюк. Когда он в один объединил тщательно разработанную структуру своих теорий штрих за штрихом, и подобно ей вклиду, он вывел следующее: Что же невозможно? Тем временем констебль Ормонд немного приуныл. Он внезапно вспомнил об одном человеке из Дарли, который, вероятно, мог видеть мистера Перкинса. Это был дедушка Гендер, который ежедневно при любой погоде сидел на скамейке, стоящей под открытым дубом в центре лужайки. Предыдущий день Ормунд каким-то необъяснимым образом позабыл об этом дедушке. И ещё из-за того обстоятельства, что случайно дедушки Гендера не было на его привычном месте, когда Ормунд опрашивал население. Случилось так, что мистер Гендер находился в Уилверкомбе на свадьбе своего младшего внука. Однако теперь мистер Гендер вернулся и был готов побеседовать с констеблем Старый джентльмен находился в приподнятом настроении. Это был здоровый, энергичный старик, которому на Мартынов день, 11 ноября, исполнялось 85 лет. И он хвастался, что хотя, возможно, у него есть затруднения со слухом, но его глаза, слава богу, такие же хорошие, как и раньше. Ну да. Он отлично помнит четверг 18-е, день, когда на утюге обнаружили мёртвым этого несчастного молодого человека. Стоял прекрасный день, только к вечеру было холодновато и ветрено. Он всегда обращает внимание на всех чужаков, проходящих мимо. Он вспомнил, что видел большой открытый автомобиль, который проехал мимо в 10 часов. Автомобиль был красного цвета, и он даже запомнил его номер, поскольку его старший внук, малыш Джонни, о-о-о, он очень смышленый малый, заметил, какой странный номер у этой машины. Ноль один, ноль один, ноль один. И прямо можно сказать, ой-ой-ой. Мистер Гендер смог воскресить в памяти дни, когда все бездействовали. Нельзя сказать, что мистер Гендер стареет. В свои молодые годы он всегда голосовал за радикалов, а вот эти социалисты, как он считает, зашли слишком далеко. Слишком свободно распоряжаются народными деньгами. Вот что они делают. Вот был мистер Ллойд Джордж, когда он назначил ему пенсию по возрасту, и которая была всего лишь по праву. Мистер Ллойд Джордж понимал, что мистер Гендер слишком много работал за свою жизнь, однако он не одобряет пособия по безработице для 18-летних мальчишек. Когда мистеру Гендеру было 18, он ежедневно вставал в 4 часа утра и работал на земле, не покладая рук до заката солнца, получая всего 5 шиллингов в неделю. И как он может заметить, это ничуть ему не повредило. Женился он в 19 лет, и у него 10 детей было. Семеро из них по-прежнему живы и здоровы. Ну да, эта машина проехала обратно в 4 часа дня. Мистер Гендер как раз выходил из перевёр после того, как выпил пинту пива за обедом и увидел, как эта машина остановилась, и из неё вылистал самый джентльмен. который разбил палатку у тропинки. В машине сидела элегантная леди, правда, по мнению дедушки Гендера, одетая, как молодящаяся старуха. В их время женщины не стыдились своего возраста. Не то чтобы он хотел сказать, что эта особа выставляла себя в самом худшем свете, ведь он всецело за прогресс, но считает, что в наши дни все заходят слишком далеко. Мистер Мартин, так звали этого джентльмена, поздоровался с ним и вошел в перья, а машина уехала по Хэмбургской дороге. Ну да, он видел, как мистер Мартин уходил. На церковных часах было половина второго. Хорошие часы. Икарий привел их в порядок на свои деньги два года назад. И когда включают радио, вы можете услышать, что Биг Бен и церковные часы бьют очень красиво одновременно. Во время мистера Гендера радио не было. Но он считает, что это великолепная штука и очень прогрессивная. Его внук Вилли, тот, который женат на женщине из под Торнтона, подарил ему прекрасный радиоприёмник. Он такой громкий, что мистер Гендер превосходно его слышит, даже несмотря на то, что со слухом у него плоховато. Он слышал разговор, что скоро по радио собираются показывать изображения. и надеется, что Бог поможет ему избавиться от этого зрелища. Он не имеет ничего против радио. Хотя кое-что считает, что если повсеместно провести радио как газ, то это отдалит людей от воскресных служб. Хотя это возможна и хорошая штука, когда ты болен, но она сделает молодёжь ленивой и непочтительной. Сам он за двадцать лет не пропускал воскресные мессы ни разу, если не считать того времени, когда он сломал лодыжку, упав со стога сена. И пока у него есть силы, слава Господу, он будет слушать проповеди викария. Ну да, он помнил молодого иностранца, проходящего тем днем через поселок. Конечно, он может его описать, слава Богу, у него все в порядке с глазами и памятью. Он только не очень хорошо слышит, но, как может заметить мистер Ормонд, Вам всего лишь надо говорить повнятнее, а не бормотать, как делает нынешняя молодежь, и мистер Гендер отлично вас расслышит. Вот был один из этих архитично выглядевших городских парней в толстых очках. Да, с рюкзачком и с толстой палкой для ходьбы. Их еще называют туристами. У всех у них толстые палки, как у бойскаутов. Хотя любой, у кого есть жизненный опыт, мог бы сказать им, что нет ничего лучше доброго костыля из молодого ясеня, чтобы опираться на него, когда вы идёте пешком. Потому что спору нет, с ним намного удобнее управляться, чем с этими толстенными дубинами. Но ведь молодёжь никогда не прислушивается к голосу рассудка и никогда не даёт убедить себя. Особенно девушки. И он считает, что они заходят слишком далеко с их голыми ногами и короткими, как у футболистов, штанишками. Хотя мистер Гендер не такой уж старый, как кажется, и ему приятно поглядеть на красивые женские ножки. Но в его время женщины не показывали своих ног.